Глава 48. Папа, папочка, привет! Как ты себя чувствуешь? Силюсь улыбнуться, а у самого что-то так замирает внутри. Давит и в глазах туман. Но мужики же не плачут, да? Привет, пушинка, нормально все, уже хорошо, скоро домой. Шею обвивают тоненькие ручонки. Замечаю, что похудела, вытянулась. Не видел ее несколько дней всего, и вот. Полину приводит ко мне Инна. Это немного странно, но я стараюсь пока не думать. Спрошу потом. Инна вообще мне помогла, спасла фактически. Я же при ней грохнулся, сознание потерял. Отключился. Совсем как терминатор, у которого батарейка села. Микроинсульт. Просто жесть. В мои неполные 34 это хреново, конечно. Хотя доктор объясняет, увы, сейчас почти норма. Многие страдают. Особенно бизнесмены. Особенно те, которые на спорте пашут как проклятые, злоупотребляют... Хотя я как раз злоупотреблениями не грешу. Для этого уже была бурная молодость. Инна, как я понимаю, сразу сообразила вызвать скорую и позвонить Егору с Женькой. Парни договорились, что меня отвезут в клинику Коршунова. Ее держали на пару два известных бизнесмена. Тамерлан Умаров и Александр Корсаков. И с тем и с другим я был шапочно знаком. Пару раз пересекались по бизнесу, пару раз уводили друг у друга тендеры, но в общем общались нормально. Когда Умарова хотели убрать по беспределу его земляки, мы с парнями, тогда еще молодые, горячие, только-только начинающие подниматься, встали на его сторону, помогали организовать нормальных бойцов, дом его охраняли и клинику, в которой лежал. Эту самую клинику. Главврач Товий Сергеевич Коршунов, хирург. Пол столицы перелатал. Когда я прихожу в себя, он стоит в палате вместе с кардиологом. «Что, батенька, сердечные драмы?» Молчу, что ответить? Что в точку попал. Или делать вид, что работа с ног свалила. Можешь не отвечать, знаю я вас. Все говорите, бизнес, бизнес. А начнешь копать шершеля фам, как говорят французы. Не бизнес. Хорошо. Надо тебе у нас, Алексей Николаевич, задержаться. Пока хотя бы на недельку. Потом будем посмотреть. Не могу, у меня дочь. У меня тоже дочь и сын. И что, жены нет? Нет. Вот, это корень всех бед наших. Жениться надо правильно, а потом уже все остальное. Няня у девочки есть? Вспоминаю Лику, ее глаза такие ясные, чистые, влюбленные. Руки нежные, улыбку, слова ласковые. Я люблю тебя. Черт, сразу спазм в голове, морщусь от боли. Ясно, няня, значит. Няню надо брать такую, мой друг, у которой уже свои внуки. Тогда никаких инсультов и сердечных ран. Так кто за ребенком присмотрит? С тобой вроде жена приезжала. Сказала, что жена. Бывшая. То есть ей дочь не доверить? Ну, тогда не знаю, друзьям твоим сообщу. Пусть держит на контроле. Николай Николаевич, пациент ваш. Пациент. Звучит для меня просто как приговор. Жесть. Мне 34. Я же здоров как бык. И был всегда. И что? Из-за какой-то девчонки превратился в развалину? Черт, Александровский, заткнись. Реально самому себе хочется втащить после таких слов. Она не какая-то. Она любимая. И самое лучшее, вообще лучшее, что случилось в моей жизни, это моя Полина Илика, Лика. клубника со смешной фамилией, которую я так хотел поменять на свою. Ангелика-девочка со странным именем, с огромными, как у мультяшной принцессы, глазами. Девочка, которая раскатала меня по асфальту, размазала. Нос мне дураку утерла. Первые два дня в клинике – анализы, исследование процедуры капельницы. И очень много времени для того, чтобы нормально подумать. О ней, о себе, о своем поведении. Еще постоянно кручу в голове слова мамы. Она звонила как раз за пару дней до моей встречи с Инной. Деликатно спросила о том, что же у меня все таки случилось с Ликой. Полинка была у них в гостях и уверяла, что ее мамочка скоро вернется, потому что она обещала. Мам, не хочу говорить правду. Сынок, я же видела, ты влюблен в нее. У тебя глаза совсем другие были, когда она рядом. Я тебя таким не помню. Счастьем светился. А если я тебе скажу, что она меня обманула? Каждый имеет право на ошибки. Но не верится мне, что такая обмануть могла. Ты меня знаешь, я людей быстро читаю. Я и про Инну тебе сразу сказала. И вообще, расскажи мне всё. «Мам, давай только не сегодня, а? Приезжайте в выходные или хотите мы к вам? Давай лучше вы к нам». Не успели. А в больницу я маму просил не приезжать, только пушинку забрать к себе. Поэтому неожиданно, что мою дочь привозит именно бывшая жена. «Привет, ты как?» Инна подходит после того, как заканчивается поток красноречия у моей дочурки. И она просто замолкает, сидя рядом, глядя на меня влюбленными грустными глазками. «Жить буду». Уже хорошо, я поговорить хотела. Денег нет. Дурак ты, Лексус. Зачем ты так говоришь? Папа не дурак. Полина поворачивается к своей матери. Говорит с ней строго, но без агрессии. Я шучу, малыш, прости. Почему ты Полину привезла? Мама твоя позвонила. Попросила. Ты ведь им сказал не приезжать? Она могла Егора напрячь. Морщись, голова все еще как в тисках. Так получилось, что я сама напросилась. Хотела тебя увидеть. Зачем? Я просто... Черт, я не могу. Она кивает на Полину, давая понять, что не может при ней говорить. Не подумала об этом, слушай. Может, все это неправда? Что? Ну, то, что я тебе про Питер сказала. В каком смысле? Реально не понимаю, о чем она. Ты же сказала. Тебе виднее, правда это или ложь. Я-то сказала правду, но, может, она меня обманула? — Лика? — Лика. Полина вскидывает голову, смотрит на меня, а потом на Инну. — Лика никогда не обманывает. Она всегда говорит только правду. Она сказала мне, что ей надо уехать, но она вернется, значит, вернется. Да, — Да-да, малыш, вернется. Прижимаю головку дочери к груди. Смотрю на бывшую жену. — Ин, что ты хочешь? — Сама не знаю. Смотрит растерянно. А я только сейчас замечаю, что она даже одета как-то иначе. На ней вечно какие-то навороченные модные шмотки. Яркие, сочные, выпячивающие название бренда. Сейчас же сидит в простом, довольно скромном брючном костюме. Я как подумаю, что ты тут из-за меня, если бы я промолчала. Не из-за тебя успокойся. Я тут из-за себя. Сам виноват. Сам себя довел до ручки. Я реально так думаю. Пора остановиться. На мне Полина. «У меня родители, сестра, которую мне еще надо замуж выдать за достойного мужчину». «А я позволил себе рассыпаться почти что в прах. Собраться надо, собраться. Алика, если она нашла свое счастье, я за нее рад. Может, и мне когда-нибудь повезет найти свое. Правда, искать особенно не хочется». «Лёш, ты правда прости меня. За многое прости. И за Полину тоже. За меня?» Пушинка внимательно смотрит на свою мать. «Да, вы... вы можете еще поговорить, я посижу в коридоре». Выходит, и я понимаю. Не может она на нас с дочкой смотреть. Вот сейчас только понимает, что упустила. Хотя и я тоже понимаю, виноват перед ней. Я ведь реально так дорогом уперся. Мог бы помягче быть, понять, выслушать, попытаться как-то вырулить. Так, чтобы Полина без матери не осталась. Пусть даже и такой приходящий. Ладно, это все в прошлом. Инна выходит. Полина смотрит на меня. «Пап, Лика ведь вернется, да?» Сердце в дребезги на куски, просто в пыль. Ноющую, больную. «Лика, где она? Что с ней? Неужели правда вот так просто взяла и вышла замуж? А ребенок? Мы ведь... Мы не предохранялись с ней, от слова совсем. А любили много, жадно, страстно. Именно после такого дети появляются. А что, если это мой? И она его будет теперь воспитывать с другим?» «И мне ничего не скажет, и мужа обманет? Или ему всю правду выложила?» «Вопросы режут по-живому, волоскуты душу. Если я ее найду, что скажу? Прости, любимая?» «А с остальным что? Поездки с Кириллом? Деньги эти проклятые?» «Папа, навернется, слышишь? Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что она тебя очень любит». «Любит». Снова передо мной ее глаза в слезах тонущие. Глаза тем вечером, когда я сидел в ее комнате с той чёртовой сумкой с деньгами. Почему она сказала, что это она их взяла? Неужели только потому, что я обвинил? А Кирилл почему появился? Может, потому что моей бедной девочке обратиться было некому? Инна увозит Пушинку обратно к моим. В какое-то мгновение я хочу попросить бывшую не говорить дочке о том, что она ее мать, не поднимать эту тему. Но вижу ее взгляд. И понимаю, она сама не станет этого делать. Проходит еще несколько дней. Мне намного лучше. Держусь молодцом, как говорит Тови Сергеевич, приходящий меня навестить. И все-таки через неделю лечащий врач меня не выписывает. Полина живет у моих родителей. Пару раз еще ее привозят Егор и Женя. Мне уже хочется на волю. Скучаю по дочери и работать надо. Лика. О ней стараюсь не думать. А то не выйду из клиники вообще. В вечер перед выпиской Тоби приходит не один. Приводит ко мне свое, как он с улыбкой объясняет начальству. Я-то в курсе, что они больше друзья. Просто вложили деньги в развитие больницы и продолжают вкладывать. Умаров и Корсор номинально владельцы этого элитного медицинского курорта. Хотя элитный он не потому, что дико дорогой. Цены умеренные, я бы сказал. Да и не потому, что пациенты, как на подбор из самых-самых. Элитный тут как раз персонал. Лучшие врачи столицы. Я уже успел узнать, что в клинике и родильное отделение есть. И подумал, если бы Лика... Черт, запретная тема, совсем. Не стоит. Алексей, приветствую. Умаров протягивает руку за ним и Корсаков. Вечера. Какими судьбами? Да вот узнали, что ты тут. И уже идешь на поправку. Решили повод отметить. Ничего такого. Корсар разводит руками, улыбаясь, увидев мой удивленный взгляд. — «Без запрещенки. Минералочка, фреш, рыбка на гриле, салатик, травка. Все из местной столовой. Она тут, как сам видишь, не хуже ресторанов новиковских». «Это точно. Слово за слово сначала о работе, о политике немного, потом о жизни. Узнаю, что оба многодетные отцы в браке счастливы. Головой качаю, везет же кому-то. Наверное, все у них гладко. Без потрясений. Может, и без особенной любви». Так живут, детей растят. Без страстей. А потом корсар предлагает поднять бокал Есентуков за любовь и спрашивает у Тамерлана, как себя чувствует его дочь. Умаров начинает рассказывать, и я с удивлением погружаюсь в историю его семьи. Он, не стыдясь, рассказывает, как посчитал, что его любимая обманула. Обвинил ее заочно. Решил на другой жениться. А потом узнал, что Светлячка, так он свою жену называет, а говорили. Я ведь тут лежал, в этой самой палате. Только из комы вышел, когда пришел мой безопасник и сказал, что мой светлячок, моя Зоя, умерла. Жить не хотел. Просил утове, Неважно. Молчим. Все понимаем без слов. История его меня шокирует. Так похожа на меня и Лику. Я ведь тоже обвинил. Чудом узнал, что жива. Да только у нее в тот день свадьба была с другим. И я... Отбил? Прямо со свадьбы увел? Тамерлан усмехается. Головой качает на меня, глядя. «Не смог. Отпустил. Сам ведь виноват был. Отпустил, только потом узнал, что она мне дочь родила. Но сейчас вы вместе?» «У девочки нашей обнаружили рак. Зои сказали, что нужен донор. Она приехала ко мне за помощью. Он словно на исповеди. Признается, что готов был просто быть рядом с любимой женщиной. Чтобы только позволила хоть иногда ее видеть. Не сразу узнал» что его Зоя к тому времени овдовела. Да и узнав, боялся допустить мысли о счастье. Я тогда стал понимать, что любовь – это не для себя. Это для того, кого любишь. Не думаешь о себе. Главное, чтобы она была счастлива. А она? Она? Тамерлан задумывается, понимая, вспоминает. И эти воспоминания его меняют на раз. Суровый грозный мужик преображается, улыбкой заряясь. Она сказала, что я ей нужен. Рядом нужен, попросила ее любить. Об этом надо просить. Корсор вмешивается, ухмыляясь. Я тогда также же подумал. О любви им надо сразу говорить, четко, чтобы даже мыслей не было по сторонам смотреть. Сразу обозначил границы, моя, и все. Я тоже в свое время сглупил, упустил, думал, есть время. Неделя все решила, на неделю уехал в командировку, а мою красавицу успели взять в оборот. Да так, что пришлось ее потом к себе из обезьянника вытаскивать жестко Слушаю, а у самого мысли. Если у них все было так сложно, но они смогли решить проблему, может, и я смогу». Вздыхаю и неожиданно для себя рассказываю Алике. Не все так, моменты. О том, что скрыл штамп в паспорте. О том, что с разводом затянул. Потом о деньгах, о подозрениях. «Ты с ней говорил?» «Говорил, про деньги она сама призналась. И ты не вдуплил, что это она из гордости так сказала?» «Почему ты так решил, Корсор?» «Дурака она из тебя делать не хотела, понял? Из тебя! Не понял, объясни толком. Начинаю злиться, чувствую, как Мерлан руку мне на плечо кладет, словно просит держать себя в руках. Просто все, ты же хозяин в доме, так? Самый умный? И как ей тебе сказать, что ты ошибаешься? Проще сказать, что ты прав. Проще, чтобы я думал, что она воровка? Уверен, моя Васька так же сказала бы». Знаешь, когда Зоя поняла, что я считаю ее меркантильной обманщицей, она просто не стала ничего объяснять. Такие приговоры – это не им, а нам, понимаешь? Это мы, дураки, любимых женщин, предаем своими грязными мыслями. Задумываюсь и понимаю, что он прав. Действительно прав. И Лика призналась не потому, что украла, а потому, что ее ранило то, что я могу подумать о ней, как о воровке. А ведь я... Черт жалел себя, страдальца хреново корчил, домой не приходил, лишь бы ее не видеть. Даже не разобрался, кто же ее так подставил. Я ведь и сейчас продолжаю жалеть себя, сжимаю челюсти почти до хруста. Да кто бы это ни был, виноват все равно, а я один. Из больницы выхожу, пролежав там две недели. За головой в дела погружаюсь. Первые несколько дней мне не до чего. А как-то приехав вечером домой чуть пораньше. Застаю не очень радостную картину. Она не вернется, слышишь? Лика твоя тебя бросила. Она тебе не мать, она никто. У нее есть уже муж и ребенок будет. Ты ей не нужна. И правда ты все врешь. Она меня любит, она мне обещала, она моя мамочка. Да не твоя она мать. Глупая твоя мать. Что тут происходит? Залетаю в гостиную в ярости, убивать готов». Особенно, когда вижу заплаканные глазенки любимой пушинки. по по